Анита тамур Запретные чувства. Глава 1 Я сразу поняла, что он опасен. Не только потому, что передо мной дракон. Тот, кто может запросто растерзать любого, осмелившегося встать у него на пути. Он опасен лично для меня. Слишком проницательный взгляд, слишком внимательный. Почему-то, как только я вошла в конференц-зал, Он сфокусировался именно на мне и оторвался лишь на мгновение, когда моя мать нас представила. Метнулся к ней и сразу же вернулся ко мне. Хоть какие-то правила приличия этот дикарь соблюдал. «Моя дочь, Алессандра Айсфорд», — произнесла родительница. «Мистер Сомбранотте, наш заказчик». «Именно родительница, мать, а я дочь». Ни дочурка, ни доченька. Семейные узы в эльфийском понимании не предусматривают заботы, ласки и любви. Дети — выгодное бизнес-вложение, в будущем способное принести немалые дивиденды. Если, конечно, получится качественным, а не бракованным, как я. «Очарован!» — протянул дракон раскатистым баритоном, и у меня... По спине пробежали мурашки. Как ни странно, не от страха. Нормальный эльф вообще не должен ничего испытывать, ни страха, ни восторга. Мы идеальны в нашем покое. «Мне тоже очень приятно», — безэмоционально сообщила я. «Приступим». «Александра назначена мною ответственной за грядущий проект», — пояснила мать, пока мы рассаживались. «Я буду курировать строительство, служить посредником между вашим кланом и нашими работниками», добавила я, чувствуя себя неуютно под пристальным взглядом, который словно ввинчивался мне между глаз, но не смея поёжиться или как-то ещё выдать свой дискомфорт. Эльфы не чувствуют дискомфорта. Проблема в том, что я неправильный эльф. И кажется... Мистер Сомбраноте невероятным образом это почуял, но не позволил себе отвлечься от главной цели — выгодного контракта с лунным камнем. Наша компания, точнее, компания моей семьи, давно считается лучшей в своём деле. Но никогда раньше мы не работали на драконов. Или с драконами, как сформулировала бы это моя мать. Она вообще предпочитала поворачивать всё так, Будто она не выполняет задание, а делает нанимателю одолжение, снисходя до него. Не будь она эльфом, я бы заподозрила её в гордыне. Но, скорее всего, это просто расчёт, способ заработать больше. и Если ты в себе уверена, клиент тоже проникнется и будет готов заплатить вдвойне. Дракон бился за каждый пункт. Как дракон. К моменту, когда договор был вылизан до последней запятой и готов к подписанию, я устала так, словно возила на себе мешки с углём. Причём не от процесса торга, нет. Куда сложнее оказалось скрывать моё восхищение его деловой хваткой и внешностью, и харизмой. Восхищаться чем-либо эльфу тоже не положено. И «Я в восхищении!» пророкотал мистер Сабраноте, обращаясь ко мне, и я внутренне вздрогнула. На лице не отразилось ничего. Годы тренировок не прошли даром. Я выглядела и ощущалась с орудичами, как само совершенство. Знали бы они, чего мне это стоит. «Вы умеете настоять на своём. Счастлив, что именно вы будете руководить проектом. Уверен, вы доведёте его до идеала». Он протянул руку, и я, не задумываясь, пожала ее. Но у дракона были другие планы. Плавным, хищным движением он склонил голову и коснулся губами моего запястья. По руке к самому плечу молниями пронеслись ослепительно яркие ощущения. «Мне еще никогда не целовали рук. Что там? Меня вообще никогда не целовали». «Мимолетное прикосновение тёплой кожи удивительно нежный для такого крупного мужчины, да ещё и дракона. Разве у них не должна быть, я не знаю, чешуя? Обожгло не хуже кипятка. Только приятно. Так приятно, что я одёрнула руку из опасения выдать себя вспышкой эмоций. Если меня раскроют, мне не жить». Мистер Самбраното нахмурился. Я ответила спокойным, холодным, как айсберг, взглядом. «У эльфов не приняты лишние прикосновения», — пояснила от двери моя мать. «Издали нас можно было принять за сестёр. Высокая худощавая фигура, тугой пучок волос, строгий костюм-тройка, пошитый у лучшего портного. Но если присмотреться, разница становилась очевидна» гладкие, сияющие волосы родительницы и мои, пушащиеся, да ещё и с неожиданным металлическим отливом. Наследие Дроу, откуда-то из глубины веков. Кожа тоже отличалась не в мою пользу, её светлая, будто фарфоровая, против уныло-серой. Эльфы не переживают из-за внешности. Мы вообще не переживаем и не нервничаем. Я украдкой вытерла ладоня штаны. Там, где её поцеловали, всё ещё горел отпечаток чужих губ. «Прошу меня простить. До скорой встречи, мисс Айсфорд!» «Миссис Айсфорд!» В тоне дракона не слышалось ни раскаяния, ни сожаления. Он снова едва глянул в сторону матери и сфокусировался на мне, провожая взглядом до тех пор, пока не захлопнулись створки лифта. «Будто я добыча, а он хищник. Голодный, но терпеливый». «Ты уверена, что справишься?» — уточнила Айрин, как только мы остались одни. «У драконов отлично слух, однако даже они не способны уловить звуки сквозь столько слоёв металла и кирпича. Наверное». «Разумеется, Айрин, я тебя не подведу». Точно таким же, безличным тоном заверила её я. Называть мать по имени я привыкла почти сразу же, как начала говорить. Как утверждают психологи, лучший способ безболезненно закупорить эмоции ребёнка не позволять ему чувствовать их во всей полноте с рождения. Никаких объятий, ласковых прозвищ и совместных игр. Развитие, полезные кружки и тренировки, сначала лёгкие, в основном физические потом всё сложнее с применением ментальных практик. К совершеннолетию чувства закукливаются окончательно, оставляя равнодушного, отлично функционирующего идеального члена социума. Эльфы не ссорятся, не обижаются, не убивают из ревности. А ведь каких-то полтора века назад всё было совершенно наоборот. «Я знаю, Алекса!» Только матери было позволено называть меня так, а мне её по имени. Больше никто не смел обращаться к Верховному магу, члену Совета Высших, столь фамильярно. Когда-то я мечтала, что вырасту и займу место рядом с ней. Мне прочили головокружительную карьеру, ведь всем известно, чем светлее глаза эльфа, тем его дар сильнее. Моя радушка почти белая с лёгкой примесью серо-голубого. Редкая, потенциально почти безграничная сила, которая так и не проснулась. Моя мать, то и дело намекавшая, что готовит мне место в Совете, с каждым годом вспоминала об этом всё реже, пока не оставила эту тему полностью. Соваться в высший управляющий орган, не имея реально опасных талантов, чистое самоубийство. Айрин знает об этом не понаслышке. Если честно, я стараюсь не задумываться над тем, скольких конкурентов ей пришлось убрать в борьбе за кресло. Слухи ходили разные. Уверена, что даже обнаружься вдруг у меня ошеломительно внушительные магические данные, я бы так не смогла. И дело не в умениях. Я чисто физически не смогу причинить кому-то вред. Мать называет меня слабачкой. Не с целью оскорбить, нет. Эльфы не ругаются и не обижаются. Это сухая констатация факта. Я податлива, слишком ведома. Даже этот драконий проект... Удивляюсь, как она мне его поручила. Обычно со мной всегда отправляли старшего сотрудника, одного из заместителей Айрин, в качестве советчика и подручного чтобы я не облажалась. Я в тебе уверена, ты же моя дочь. Вроде бы похвала, но на самом деле намёк. Постарайся, дорогая, или у тебя будут большие проблемы. Неприятности организуют мне не мать. Пусть она требовательна и к себе, и ко мне, но она не враг. Мой враг — я сама. Я не просто неправильный эльф. Если меня раскроют, меня ждёт реабилитация. Так это называют в медицинских проспектах. Красивое название для центра магической и ментальной лоботомии. Меня лишат дара, лишат самосознания, оставив лишь базовый функционал, куклу, способную самостоятельно обслуживать себя и выполнять простейшую работу. Убирать мусор, например, или упаковывать коробки. Одинаковые, однотипные, каждый день, всю оставшуюся жизнь. Но меня это волновать не будет. Я вообще вряд ли буду осознавать действительность. Меня не станет. Айрин переживает не просто так. Как моя мать, она ответственна за моё развитие и воспитание. Если выяснится, что у неё родился дефектный ребёнок, она потеряет своё место в совете а то и несколько компаний. Не все они управляются ею единолично, в большинстве существует совет директоров. И её могут попросить освободить должность для более подходящего кандидата, без изъянов. Лишь захлопнув за собой дверь квартиры, я позволила себе судорожно прерывисто вздохнуть, пробежалась мысленно по защитным контурам. О, щиты я ставила всегда лучше всех. Ко мне даже на старших курсах учеников приставляли смотреть и запоминать как надо. Убедившись, что за время моего отсутствия никто не влез и не установил ничего лишнего, я слегка ослабила ментальный блок. Подняла руку, которой недавно коснулись обжигающие горячие губы, и внимательно её осмотрела. Следа не было. И на что я, спрашивается, рассчитывала? На ожог? Вся бурная реакция исключительно в моём воспалённом сознании. Кожа не пострадала. Всё в порядке. Кроме моей психики. Срывы вроде сегодняшнего не должны повториться никогда. И я чуть не выдала себя. Стоит мне ослабить блоки на улице, вне защищённого моей магии пространства — как всем эльфам в радиусе нескольких километров, станет ясно, что среди них бракованная. Мать меня первая сдаст и будет права. По-хорошему, мне следовало бы прийти в реабилитационный центр самой, еще подросткам, когда я поняла, что не могу полностью избавиться от чувств. Они переполняли меня, требовали выхода, а иногда, словно в насмешку, Мне казалось, что я ещё и улавливаю эмоции других существ. Не эльфов, нет. Те внутри такие же холодные, как и снаружи. Монолитные глыбы льда. А вот люди — другое дело. В нашей школе учились обе расы вперемешку. Считается, что это помогает при социализации. Мы бесчувственные, но не социопаты. Нам важно общественное мнение, связи и знакомства, Особенно полезные знакомства. От людей всегда исходило тепло. Я неосознанно тянулась к ним, пока не поняла, что мне это мешает достичь покоя. Их радость, переживания и горести заставляют меня сопереживать и могут погубить. Экзамен-тест я сдала позже всех. На отлично, но с превеликим трудом. После почти сутки не выходила из комнаты, окружив себя многослойными щитами. Меня трясло в лихорадке, физически, кидало из холода в жар и обратно. Но никто из коллеги не усомнился, что я идеально бесчувственна.